Глава 2. Громоздкая машина месила грязь, подминала под себя кустарники и неокрепшие деревца. Изделие фирмы ман представляло собой нечто среднее между грузовиком и легковым автомобилем. Кузов и передние сиденья укрывал брезент. Мощные передние колёса, гусеницы на задних. Машина обросла грязью. Даже одержимой чистотой немцы не успевали её смывать. Грязь лепёшками летела из-под колёс. Шперлинг и Халевич обнимали длинноствольные пулемёты МГ-34, пусть несовершенное, но мощное оружие. Эти штуки весили по 12 килограммов, за минуту вырабатывали тысячу патронов, имели прицельную дальность почти километр и снабжались коробчатыми магазинами. Шубин лично сел за руль. Сложностей с управлением не возникло, двигались на пониженной передаче. Карта района, как фотография, стояла перед глазами лейтенанта. Вездеход оказался неплохим подспорьем, без него бы не успели. Но дальше дорога уходила на северо-запад, и это было неприемлемо. Для выхода в указанный район требовалось совершить бодрый марш-бросок по дикому лесу. В эти края не забирались немцы, здесь не орудовали партизаны, отсутствовали населённые пункты. Вездеход загнали в лес, сами спешились. Огни фонарей блуждали по скоплениям голого кустарника, по ковру из сырого хвороста. Дряхлые осины переплетались ветками. Разведчики шли осторожно, природных ловушек хватало. Берегли дыхание, несли по очереди громоздкие пулемёты. Глеб постоянно сверялся с компасом, на коротких привалах припадал к карте, высчитывая пройденное расстояние. С того дня, когда мобильные соединения группы армии «Центр» окружили под Вязьмой несколько советских армий, прошло больше трёх недель. Поражение было сокрушительным. Немецкая разведка сделала всё, чтобы сбить с толку советских стратегов, пустить их по ложному пути. Направление главного удара оказалось вовсе не на дороге Смоленск-Москва, как ожидали наши. Танковые колонны ударили южнее и севернее, смяли редкие порядки Красной армии и к 7 октября замкнули кольцо под Вязьмой. Вырваться удалось лишь небольшим группам. Красная армия потеряла сотни тысяч человек, убитыми и пленными. Немцы были в растерянности. Куда девать всю эту беспомощную человеческую массу? Пленных расстреливали, угоняли на запад, держали в построенных на скорую руку концентрационных лагерях. Можайская линия обороны оказалась не готова, и на всём протяжении от Вязьмы до столицы практически не осталось советских войск. В Москве вспыхнула паника, которая продолжалась несколько дней, пока власти не взяли ситуацию под контроль. Положение на фронте было катастрофическим. Для латания дыр бросали едва сформированные дивизии, московских ополченцев, курсантские отряды. Они погибали полностью в первых же боях. Лейтенант Шубин и несколько человек из его взвода полковой разведки неделю плутали по Вяземским лесам в поисках следов своей дивизии. В итоге нашли. 303-ю стрелковую дивизию ожидала та же участь, что и большинство окруженных войск. Но полковнику Моисеевскому удалось прорваться с несколькими сотнями красноармейцев, а сесть в лесах восточнее Вязьмы. С ними были гражданские много раненых. Лида Разина, которую Глеб уже и нечаял увидит живой, оказалась в их числе. Санитарному поезду не удалось прорвать кольцо. Большинство раненых погибло, но небольшая группа пробилась к лесу, где и встретилась с бойцами Моисеевского. В последующие дни отряд пополнялся выходящими из окружения группами. Прибыла сотня штыков под командованием батальонного комиссара Ухтомского. Но это уже была нерегулярная часть. 5 сотен бойцов, бабы, дети, полторы сотни больных и раненых. Это был какой-то неповоротливый табор. Каратели сжимали кольцо, пришлось уйти на северо-восток, путая следы, в Чановский бор. Там, в окружении болот, полковник Моисеевский выстроил себе новую базу. Связь с Большой землёй поддерживалась, руководство группы было в курсе дел на фронте. Попытки пробиться не имели успеха, и Москва отдала приказ засесть в лесу и заняться партизанской деятельностью. В тылу немецких войск работы хватало – громить склады и казармы, уничтожать коммуникации, колонны с горючим и продовольствием. За три недели партизаны провели десяток акций. Был уничтожен едва сформированный взвод полиции. Освобождена группа вяземских евреев, которых не успели расстрелять. Ликвидирован склад ГСМ. Взорвана подстанция, от которой питался военный аэродром в Сосновке. Дважды разведчики Шубина устраивали засады на дорогах. Брали высокопоставленных офицеров вермахта, допрашивали, а потом секретные данные отправляли в Москву. Выжившие в котле Шубин, Кошкин, Шперлинг, Курганов стали костяком разведки полковника Моисеевского. Глеб добавил ещё несколько человек, сформировал из них отделение, по принципу «лучше меньше да лучше». Полковник Моисеевский выделил своему начальнику разведки отдельную землянку, и теперь в неё частенько захаживала Лида. Сначала смущалась, норовила быстрее прошмыгнуть, прятала лицо под платком. Потом перестала таиться, но всё равно смущалась, ловя на себе заинтересованные взгляды окружающих. Однажды осталась на ночь, а сбежала под утро, когда бодрствовали только часовые. Через сутки опять заглянула на ночь, и это вошло в привычку. Никто не осуждал, но глядели косо, больше завидовали, чем попрекали. «Нехорошо это, Глебушка», — вздыхала Лида, гнездясь под бочком. «Ведём себя бесстыдно, а ведь мы даже не женаты. Люди смотрят, что попало думают». «Так давай поженимся, кто бы возражал», — отвечал ей Шубин, борясь со сном. «А кто нас распишет?» — смеялась Лида. «Полковник Моисеевский, это не в его полномочиях. Забежим в ЗАГС ближайшего села, попросим полицаев отвернуться? Слушай, у нас же поп Василий есть», — осенила Лиду. Позавчера прибыл из Елизаровки. Фрицев перестрелял, когда они поджигать его церковь пришли. И с автоматом к нам. Вот поп Василий нас и обвенчает. Решено. Это была шутка. Подобного новаторства никто бы не оценил. Да и не считался бы этот брак настоящим. Но слушок о предстоящем бракосочетании пошёл в народ. Разведчики уже не косились на лиду, украдкой пробирающуюся в землянку. Партизанская вольница выдалась недолгой. Для проведения акций бойцы совершали затяжные переходы. Орудовать под носом у фашистов было самоубийством. В последнюю неделю решительно не везло. Засада на колонну, перевозящую провиант, обернулась неудачей. Охраны оказалось больше, чем думали. В каждой машине работал пулемётчик. Наши откатились, потеряв четырёх человек. Контакт с партизанами соседнего района также не удался. Группа прибыла на встречу со связняком в деревню Выселки и вступила в кровопролитный бой со злобленными полицаями. Троих убила, семерых потеряла, что было равносильно разгрому. «Среди местных нашёлся предатель», — сообщил в комендатуру. Складывалось впечатление, что над отрядом Моисеевского нависли тучи. Линия фронта сместилась на восток, но представляла ломаную линию с переменными впадинами и выступами. Отступающие войска дрались с упорством обречённых. В конце октября пала Можайская линия обороны. Бои шли в 70 километрах от Москвы. На других участках ситуация менялась каждый день. Немцы обходили столицу с севера и с юга, бои велись практически везде с разной интенсивностью. Конец октября ознаменовался проливными дождями, тотальной распутицей. На участках фронта, где не хватало проходимой техники, немцы буксовали. 43-я армия генерал-лейтенанта Голубева внезапно провела манёвр и остановила продвижение противника на рубеже реки Нары, западнее захваченного Нарафа-Минска. Отдельные части вышли к реке и захватили плацдармы. Два полка форсировали нару и закрепились на её берегу. Попытки противника сбросить их в реку успеха не имели. Красноармейцы держались под шквальным огнём, зарывались в землю. Потрёпанные подразделения получили подкрепление и покидать район не собирались. До позиции 704-го полка от базы было 70 верст. Моисеевский получил депешу из центра. Смысл её сводился к следующему. «Довольно партизанец, товарищ полковник». Ваши усилия всё равно сводятся на нет. Собирайте свой отряд и выводите его в расположение 704-го полка, пока тот находится в окрестностях Нары. Ситуация может измениться в любой день. Войска отойдут, и тогда прорываться будет некуда». Полковник принял известие с энтузиазмом. Кадровому военному ему претело сидеть в лесах и обрастать мхом. Но местность на востоке кишела неприятелем. Рыскали волчьи стаи, отряды полицаев, ненавидящих всё советское. Шубин предложил двигаться на восток-севернее, где плотность вражеских войск была наименьшей. Предстоящий рейд был непредсказуем и чреват опасностями. Полтысячи боеспособных бойцов, а с ними орава баб, детей, тяжелораненых, три десятка подвод и ни одной единицы автотранспорта. Для прорыва требовалась разведка местности. Шубин вызвался пойти, и уже 12 часов маленькая группа месила грязь, проклиная неподходящее для войны время года. Впрочем, дорога между деревней Лавочки и рабочим посёлком Новобитным оказалась проходимой. Здесь преобладал глинозём. Новость, что отряд могут уничтожить уже завтра, стала громом среди ясного неба. Шубин спешил. Перекуры становились всё короче, и уже было ясно, что поспать этой ночью разведчикам не удастся. К Семяжинскому хутору группа вышла в начале пятого утра, округа спала, признаки воздушного десанта отсутствовали. Разведчики лежали на опушке, оружие наготове. Справа в низине грудились крыши лачук. Перед глазами метров на шестьсот простиралось поле. За ним опять чернел лес. «Ну и чего мы приперлись в такую рань?» – ворчал Халевич. Он вставлял в пулемёт ленту с патронами. «Немцы же не идиоты прыгать ночью. Не видно низги, как они сядут!» «Не говори, Халерыч!» – зевал Кошкин. «Могли бы в развалку догрести, куда спешить на этой войне?» «Курганов, Шперлинг, отбой!» – скомандовал Глеб. «Двадцать минут на сон, потом меняемся. Если повезёт, то ещё по двадцать минут». «Вот это дело!» – обрадовался Курганов и мгновенно уснул. Не смущали его ни холод, ни мокрая земля, ни постоянный озноб, продирающий до костей. Шубин тоже задремал. Во сне, как водится, явилась Лида. Она всегда являлась, даже в те ночи, когда была рядом». Девушка что-то шептала, смотрела с печалью, потом сообщила вполне внятно. «У меня недоброе предчувствие, Глеб, нам недолго быть вместе». Он очнулся, истекая холодным потом, потом опять уснул. Бывшая воспитательница Ключинского детдома теперь работала медсестрой, пригодились полученные знания. В отряде Лида не отходила от раненых, выхаживала тяжёлых, лечила при тотальном дефиците медикаментов и каждую смерть воспринимала как свою. Часто плакала во сне, бормотала слова оправдания. Вчера перед уходом группы висела у него на шее, обливаясь слезами, умоляла вернуться живым. Глеб почнулся от толчка в плечо. Кошкин что-то жарко бормотал. В уши вгрызался гул авиационного мотора. Небо покрывалось серостью, над полем плыли рваные облака. Туша самолёта обозначилась в их разрывах. Прямо на глазах из брюха летательного аппарата посыпались люди, чёрные точки. Поочерёдно раскрывались купола парашютов. Они качались в небе, часть десантников ещё пряталась в облаках, но вот вынырнул последний, и вся компания возникла воочию. Не обманул Герр Афенбах. Глеб впал в предательское оцепенение, зачарованно смотрел на висящие в небе парашюты. Казалось, они не движутся, зависли под облаками. Но это была иллюзия. Десантники снижались, минуты через три весь взвод будет на земле. Тогда с ними не сладись. «Халевич, с пулемётом в обход!» Лейтенант выбросил руку вправо, где метрах в трёхстах посреди поля чернела вереница кустов. «Ударишь с фланга, но только после нас! Не давай ему идти к дальнему лесу! Отрезай дорогу! Только не светись! Ползи и смотри, чтобы эти твари тебе на голову не сели! Понял задачу?» «Так точно, товарищ лейтенант!» У бойца от напряжения свело скулу. «Действуй, холерыч Пулей! Одна нога здесь, другая там!» «Я халевич, товарищ лейтенант!» Чавкал мох под ногами. Разведчик, перегибаясь, бежал вдоль опушки. Приклад громоздского пулемёта волочился по земле. Пользоваться вражеским оружием умели все, иначе не попали бы в разведку. Остальные тяжело дышали, ждали приказа. Пятеро против взвода парашютистов — тот ещё расклад. «Мужики, рассредоточились! Из леса не выходить! В первую очередь сбивайте тех, кто должен приземлиться! Плевать на остальных, пусть пока висят! Сядут да залягут в поле, тогда их не возьмёшь! Василий, сможешь работать этой штукой?» Глеб кивнул на второй пулемёт, оснащённый жестяной коробкой для лент. «Смогу, товарищ лейтенант!» Боец волновался, бледнел на глазах. «Раньше мог, а чего же сейчас-то не смогу?» «За дело, ребята! Да не сбивайтесь в кучу, расползитесь пошире!» Парашютисты неторопливо снижались, держась за стропы. Это была полностью укомплектованная вооружённое до зубов подразделение СС. Шубин пытался их пересчитать, но всякий раз сбивался на втором десятке. Не меньше двадцати, а то и больше. Руки дрожали. Он отполз за ближайшую березу, прижал ствол к рыхлой бересте, поймал в прицел снижающуюся фигуру. Показалось лицо. Немец был невозмутим, как сфинкс, облачен в комбинезон и мягкие короткие сапожки. Автомат висел на груди. Парашютист зорко следил за округой, уже поджимая ноги, чтобы мягко соприкоснуться с землёй. Он и оказался первой ласточкой. ППШ выплюнул короткую очередь. Немец вздрогнул, свесилась голова, кровь моментально залила лицо. Десантник криво повалился на землю, подломились неживые уже ноги. Купол парашюта накрыл его, как саван. Загрохотал пулемёт, вступили в дело ещё два автомата. Стрелять прицельно уже не получалось, да и ладно. Ещё один парашютист паник головой, за ним третий. Разгорелась в небе сорочья ярмарка. Злобно каркал офицер, но где он находился, разведчики пока не видели. Парашютисты бросали тропы хватались за автоматы. Кто-то выплюнул трескучую очередь, но она никому не навредила. Ещё один труп покатился по земле, увлекаемый парашютом. На правом фланге заработал второй пулемёт, усилил панику в неприятельских рядах. Халевич не жалел патронов и едва ли тщательно целился. На это не оставалось времени. Двое немцев столкнулись в воздухе, запутались с тропы и оба камнем устремились вниз, превратившись в мелькающую многоножку. Перекатился Курганов, сменил магазин, снова открыл огонь, ловя в прицел мишени. Паника не прекращалась. Десантники, как кули, плюхались на землю. На дальнем краю поля кто-то ухитрился приземлиться живым, отцепил лямки парашюта, побежал. Халевич достал его очередью. Десантник покатился по кочкам. «Товарищ лейтенант, в пулемёте патроны кончаются!» сообщил неприятную новость Шперлинг. «Экономь! Это же не перловка!» Засмеялся Кошкин, выдохнул, снова припал к автомату. Половина десантников ещё была жива. Они совершали в воздухе нелепые манёвры, стреляли на Абум, если имели возможность. Их выкашивали пули. Задёргался приземистый эсэсовец, получив свинец в нижнюю часть живота. Опасность заключалась в том, что выжившие садились на другом конце поля, метрах в четырёхстах от опушки. Халевич дотянулся до парочки, но всех истребить не мог. Шубин сменил на бегу магазин, бросился вперёд, прыгая через кочки. Товарищи устремились за ним. Шперлинг волочил тяжёлый пулемёт. Выругался Курганов. Нога соскользнула в борозду, ударился плечом, поднялся, бросился ловить обронённый автомат. Жидкая цепочка красноармейцев катилась через поле. Шперлинг пристроил пулемёт к бедру, выстреливал последние пули. «Выявили офицера. Жив ещё». Судя по холёной морде, это был именно он. Лицо побелело, затряслись конечности. Лететь оставалось метров двадцать. Можно было представить, что творилось в гордой арийской душе. Командир извивался, пристраивая к бедру автомат, но это пустое занятие — стрелять вниз, болтаясь в воздухе. Он висел практически над головой. Глеб вскинул автомат. Хорошо, что заметили. Парашютист отцепил от пояса гранату, бросил вниз. «Ложись!» — крикнул Шубин дурным голосом. Разведчики попадали, закрылись руками. Долбануло метрах в двадцати, не страшно, но уши заложило. Поднялись, открыли огонь по спускающейся мишени. Офицер орал, выпучив глаза, пули рвали комбинезон. Двое приземлились метрах в семидесяти от дальней опушки, отстегнули десантные ранцы, пустились бежать. Одного сразу повалил Халевич на фланге, другой схватился за простреленную руку и припустился ещё сильнее. Но следующая пуля перебила ему позвоночник. Ещё трое бежали к лесу, отстреливаясь. До первого дотянулся Виталик Халевич, сражённый десантник кубарем покатился в кусты. Остальные продолжали отступать. Шперлинг вырвался вперёд. Голова отключилась, зато сил стало больше. Пулемёт захлебнулся. Кошкин набрал скорость, подобрал автомат мёртвого эсэсовца, стал долбить на одном дыхании. Дурная затея. Выбросило раскалившееся оружие. МП-40 — штука несовершенная. Мощная отдача, эффективно стрелять можно только с упора. Длинные очереди решительно противопоказаны. Воскликнул Шперлинг, упал, споткнулся, наверное. Двое десантников вбежали в лес, там их накрыл свинцовый рой. Немцы подмяли собой кустарник, забились в корчах. «И это всё?» Шубин обернулся, уткнулся взглядом в неподвижного Шперлинга. «Как из ведра окатили!» «Что за новости?» «Но опять не до этого!» Сзади протрещала очередь, и он встал, как вкопанный. Липкая змейка побежала по загривку. «Вроде не кровь. Не может быть кровь такой холодной!» Лейтенант медленно обернулся. Осанистый фюрер Не человек, а готовый плакат, восхваляющий превосходство арийской расы. Белобрысый и голубоглазый, с мужественными чертами лица. Сидел на коленях, поедал глазами лейтенанта Красной Армии и давился кровью. Потом повалился носом в траву. Открылась бледная физиономия Кошкина за его спиной. Автомат дрожал, из ствола вился сизый дымок. — В рубашке вы родились, товарищ лейтенант! — неуверенно заметил Кошкин. — Ещё чуток, и этот выбил бы вам мозги. — Благодарю, Лёха! выдохнул Шубин. «Назначаешься ангелом-хранителем». «Товарищ лейтенант», — проговорил Курганов треснувшим голосом. «Кажется, Ваську Шперлинга убили». Его перевернули. Лицо Василия заливало кровь. Пуля черкнула по виску, разбила кость, и человеку этого хватило. Он даже не пытался бороться за жизнь. Закружилась голова, Глеб опустился на колени. От дальних кустов бежал Халевич. Он выбросил пулемёт и теперь стаскивал со спины личное автоматическое оружие. Кошкин тряс Шперлинга, призывая очнуться. Курганов отстранил товарища, проверил пульс, оттянул века, потом повернулся к командиру, развёл руками. «Понятно!» – вздохнул Шубин. «Мужики, не собирайтесь в кучу! Проверьте всё поле!» Они блуждали, как потерянные, переворачивали тела. Олег Курганов выпустил короткую очередь, добил раненого. Подрагивал плечистый десантник, глотал землю. Попробовал, называется, жизнь на вкус. Глеб застрелил его, не задумываясь. Случай редкий — уничтожить два десятка матёрых вояк, потеряв всего одного человека. И всё равно тошно. С ним они прошли десятки километров, сколько раз он прикрывал спину, а потом улыбался добродушно и бесхитростно. Погибшего перенесли к лесу, перекурили, потом взялись за сапёрные лопатки, стали рыть могилу. Халевич бурчал, что пока нормально, земля не мёрзлая. Было бы хуже, если бы Васька умер после того, как ударит мороз. Иногда прислушивались, вытягивали шеи. Различался отдалённый гул авиационного мотора. Десант был явно не последний. Немцы знали, что отряд Моисеевского пойдёт из окружения и могли перекрыть сразу несколько направлений. А в этой лесистой местности сам чёрт ногу сломит. Яму вырыли глубиной чуть больше полуметра. «И так сойдёт», — сказал Кошкин. «Пусть Васька лежит поближе к нам». Так лучше ему будет». Тело завернули в плащ-палатку, засыпали землёй, утрамбовали, чтобы холм не выделялся. Воткнули в головах лопатку, повесили на неё пилотку. Слов не говорили, постояли, потом снова сели перекурить. От усталости отнимались ноги, плохо работала голова. «Интересно, Арсен добежал до наших?» — спросил Курганов. «Добежал», — уверил Глеб. «Мы примерно представляем, каким маршрутом пойдёт отряд». «Будем двигаться навстречу. Это не иголка. Мимо не проскочим. Запастись оружием. Своё мы уже извели. Переходим на трофейное. Автоматы, магазины с патронами, гранаты. Обнаружите консервы или ещё что интересное. Забирайте. 10 минут на сборы. Пошли!» На поле хозяйничала воронья стая. Когда появились люди, птицы недовольно поднялись в воздух, стали кружить с громкими криками. «Да ладно, не каркайте!» — ворчал Курганов. «Не будем мы их есть. Вам оставим!» С сухими пайками у элитных десантников проблем не было. Голодьба из вермахта сдохла бы от зависти. Качественная тушёнка из свинины и говядины, консервированная форель, нормальный сладкий шоколад. Разведчики набили подсумки магазинами, разложили по карманам гранаты. Утро было в разгаре. Группа выступила в юго-восточном направлении. Теперь их было четверо, выросла мобильность. Затих за спиной вороний и гам. Шли молча. Глеб сверялся с картой, и это превращалось в настоящую параною Местность незнакомая, ориентиры практически отсутствовали. По мостику перебежали пересыхающую речку, дальше пошли к краям леса. Спешить было некуда, если отряд и выступил, то ушёл недалеко. Под сенью еловых лап Шубин расщедрился на длительный привал. Спали по двое по 20 минут, это хоть как-то прибавило сил. Слева осталась деревня Должанка, дворов 12. Дорога, пересекающая селение, утонула в разливах. Немцы в эту глушь не совались. Кошкина отправили в командировку, и он, вернувшись, это подтвердил. По словам местных жителей, они вообще ни разу не видели живого немца. Дальше шли подвое, параллельно, чтобы охватить значительный участок местности. Сошлись у покатого холма, заросшего лещиной. Поднимались по одному, со всей осторожностью. С холма открылся вид, довольно унылый в это время года. Природа прозябала под хмурым небом. Облетевшие леса разбегались во все стороны света. Снова послышался гул. В разрывах облаков показался самолёт. Увы, не с пятиконечными звёздами на фюзеляже. Он сбросил десант в восточнее района, где группа Шубина устроила врагу засаду. Серые пятна парашютов покачивались в воздухе. «Мимо!» — ухмыльнулся Курганов. «Перекрывают дорогу, но там Моисеевский не пойдёт». «Это так!» — согласился Шубин. Он с опаской вглядывался вдаль. «Если сядут, окопаются и никуда не двинутся. А если станут прочесывать лес, то однажды мы встретимся. Ладно, пока не вижу повода для беспокойства». Последующие два часа группа осваивала размытые просёлки, вышла к хутору. Он лежал в низине, окружённый плотным осинником. Хутор миновали, в нём отсутствовали посторонние. После короткого отдыха снова вышли на просёлок. Под сенью деревьев он имел сравнительно божий вид. Дорога петляла, шли по обочинам. Пролаяла автоматная очередь. Все четверо бросились за деревья, попадали в грязь. Пострадавших не было, но измазались как черти. Откуда здесь немцы? Стреляли из немецкого оружия. Шубин приподнял голову. Кто-то перебежал, задрожал кустарник. На миг показалась встревоженная физиономия с подвижными глазами, спряталась за деревом. «Не стрелять!» — зашипел Шубин. «А им можно?» — надулся Кошкин. «А они идиоты! Эй, вы кто?» «А вы кто?» — отозвались по-русски. «Я первый спросил». «А нас больше! Выходи, пока не перебили!» «Головин, ты?» Кусты какое-то время озадаченно молчали, потом опять показалась физиономия. «Это вы, товарищ лейтенант? Мы так и подумали, что это вы!» Рядом задыхался от беззвучного хохота Кошкин, но вставать побаивался. Партизан был явно не один, и не все в его группе отличались острым умом и сообразительностью. «А чего стреляли тогда?» «Так это самое, товарищ лейтенант!» — смутился разведчик. «Время нынче такое, война идёт. Ладно, выходите, чего вы там спрятались, как чужие?» Из чаще показались люди в засаленных фуфайках. Улыбки цвели на чумазых лицах. Это был передовой дозор отряда Моисеевского. Не разминулись, есть на свете бог. Встреча вышла шумной и радостной. Партизаны хлопали друг дружку по плечам и спинам, отпускали беззлобные шуточки. «Все наши здесь, товарищ лейтенант!» — отчитался Головин. «Мы с ребятами впереди колонны идём. Весь обоз там, за нами, метрах в трёхстах. Уж и не надеялись вас увидеть». Шанс встретиться лоб в лоб был действительно невелик, но отряд шёл верно, через глушь, незахваченную немцами. По размытой дороге навстречу товарищам бежал сияющий Арсен Вартанян. Он дошёл минувшей ночью до базы, передал командованию ценные сведения Комдив действовал незамедлительно. База эвакуировалась в течение двух часов, и с тех пор отряд двигался в ускоренном темпе. Внезапно Арсен осёкся, стал озираться. В группе не хватало шперлинга, и мрачные лица подсказывали, что это неспроста. Бойцы угрюмо отворачивались, Шубин неохотно поведал печальную историю. «Невозможно привыкнуть к утратам. Каждая смерть словно от тебя самого кусок оторвали». Партизанский отряд шёл навстречу. Всё смешалось. Пешие бойцы, телеги, запряжённые полудохлыми клячами. Раненых по-прежнему было много, и гражданские никуда не испарились. Ахнула Лида разина, спрыгнула с телеги, бросилась к шубину, прижалась и спустив вздох облегчения. Потом подняла на него лучащиеся глаза, засмеялась. Девушка сильно изменилась за последние месяцы. Похудела, истончились волосы, под глазами залегли устрашающие круги. Она почти не спала, всё время проводила с ранеными. Но это была всё та же Лида, влюблённая в него до потери памяти. Бойцы украткой косились в их сторону, улыбаясь, отводили глаза. Не выдерживали острый на язык, отпускали шуточки. Но это было нормально и привычно. «Всё хорошо, родная! Теперь я рядом, ничего не бойся!» Комдив размашисто месил грязь в такой же телогрейке, что и все перетянутой портупеи в заношенной офицерской фуражке. Время не изменило командира погибшей 303-й дивизии. В его движениях сохранилась офицерская выправка, только в тёмных волосах добавилось седины. Рукопожатие Комдива было твёрдым и дружеским. «Рад, что живой, Шубин! Докладывай, только быстро!» Все его помощники и заместители находились поблизости. Батальонный комиссар Ухтомский, капитан Лагутин, заместитель по хозяйственной части Арбузов. Они смотрели на разведчиков пристально и настороженно. «Отойдём, Александр Гаврилович!» «Сведения конфиденциального характера, не для широких масс!» Они остановились в стороне от дороги. Мимо двигался обоз, на них поглядывали бойцы и гражданские. Вытягивал шею обиженный комиссар Ухтомский, готовый подозревать всех и каждого и даже самому себе недоверяющий. Комдив выслушал последние сведения, не меняясь в лице, только скулы побелели. «Ты уверен в этом, лейтенант?» «Нет, товарищ полковник, не уверен. Но, думаю, это несложно проверить». Предатель сам себя выдал с головой. Отказали нервы, он что-то почувствовал, когда Шубин отвёл комдива в сторону. При этом оба смотрели куда угодно, только не на предателя. Павел Савельевич Арбузов, крупный мужчина, страдающий одышкой, ведающий в отряде хозяйственными делами и неплохо ведающий, слез с телеги, воровато осмотрелся и двинулся в лес, якобы по нужде. Когда Шубин с Камдивом, а с ним пара автоматчиков, подбежали к колонне, Арбузова на подводе уже не было. Усатый возница махнул рукой. «До ветра подался Павел Савельевич». Бывший завхоз Ясинского санатория для работников партийного звена быстро бегать не мог, но старался изо всех сил. Семенил, тяжело дыша, хватался за деревья, то и дело оборачивался. Когда его догнали, он стал хрипеть «Отстаньте!» Так переволновался, что сразу выдал себя со всеми потрохами. Потрясённый комдив сурово смотрел, как человека, которого он считал своим другом, волокут на дорогу, а у того от страха отнимаются ноги. Последовал приказ колонне «Остановиться, выставить дозоры». При всём честном народе разбираться не стали, ушли в лес. Павел Савельевич отчасти пришёл в себя, начал возмущаться. «В чём дело, товарищи? По нужде пошёл, зачем схватили? Это недоразумение! Александр Гаврилович, что происходит?» Но сломался, не выдержав мрачных взглядов, смертельно побледнел, стал размазывать слёзы по небритому лицу. «Всё ясно с тобой, Павел Савельевич!» – вздохнул Моисеевский. «Давай рассказывай, будь же мужиком, не хнычь!» Арбузов каялся, что бес попутал. Он не хотел, так вышло, просто минутная слабость. Он нуждается в прощении, ведь он много лет верой и правдой служит коммунистической партии. Потом дошло, что прощения не будет, начал неохотно излагать. В деревне Жердево, куда неделю назад вошла группа снабжения под его началом, сидел немецкий агент, местный житель, но при этом секретный сотрудник полиции. Бойцы ходили по избам, собирали муку, картошку, домашнюю птицу, а этот тип подловил за сараем товарища Арбузова. Дескать, просто поговорим. Были грешки у Павла Савельевича, ещё в бытность с завхозом санатория. К тому же родной брат перешёл на службу в полицию и передавал родственнику пламенный привет. В общем, за пять минут ловкий парень завербовал завхоза. Тот и опомниться не успел. А дальше дело техники, тайник под приметной березой за пределами базы, записка с ценными сведениями, число бойцов, структура базы, расположение постов и средств сигнализации. Пришлось бы тяжко, но отряд выскочил из подноса гитлеровцев, что вызвало у Павла Савельевича противоречивые чувства. Теперь он плакал, умолял принять во внимание его былые заслуги. Охота на живца не имела смысла, отряд сменил дислокацию. Сообщить что-то ценное Арбузов не мог. Он сам ничего не знал, и теперь это понял с потрясающей ясностью. Конец пришёл. Нужды в суде не было. Преступник признался, как говорят прокуроры, под тяжестью изобличающих улик. Партизаны мрачно смотрели на своего бывшего товарища. «Мне жаль, Павел Савельевич», — сказал комдив. «Но ты сам решил свою судьбу. Не устраивай сцен. Ступай к канаве». На лицо предателя легла печать смерти. Он всё понял и смирился. Потухли глаза, кожа на лице приобрела трупный цвет. Арбузов тяжело поднялся, побрёл к канаве. Подкосились ноги, подбежал боец, поддержал. Он стоял, поникший, на краю своей будущей могилы, отвернувшись, боясь смотреть товарищам в глаза. Бывший особист Сумкин выстрелил ему в затылок из револьвера. Грузное тело скатилось в канаву, осыпалась земля. Сумкин с невозмутимым видом сунул револьвер в кобуру Он всегда был невозмутим и спокоен. «Расходимся, товарищи!» — заторопил полковник. Нечего тут смотреть. Лагутин, распорядись продолжать движение. Мы должны за несколько часов покинуть опасный район.